Через несколько мгновений он вернулся со стаканом на три четверти наполненным неразбавленным виски. Эйвер ничего не сказала, но неодобрительно посмотрела на стакан. Он с вызовом отхлебнул порядочный глоток. «Ну ладно, до этого места все понятно. Была совершена ошибка, а ты не имела возможности об этом сказать. Но когда смогла, почему не сказала?» Другими словами, «Почему ты до сих пор играешь роль Кэрол Раттледж?» Эйвери встала и начала рассказывать по неприбранной комнате, делая бесполезные попытки что-то привести в порядок, а на самом деле пытаясь собраться с мыслями. Сложно будет убедить Айриша в том, что ее план был продуман и обоснован. Он придерживал сомнения, что репортеры должны сообщать о новостях, а не делать их. Им отведена роль наблюдателя, а не участника. Это всегда было предметом спора между ним и Крифом Денисом. Кто-то собирается убить Тейта Роттледжа до того, как он станет сенатором. Айриш не ожидал ничего подобного. Его рука со стаканом биски застыла на полпути от столика к рту. Жидкость выплеснулась из стакана на руку. Он рассеянно вытер руку о брюки. Кто? Кто-то собирается кто? Я не знаю. Почему? Не знаю. Каким образом? Не знаю, Айриш. Повторила она громче. Где и когда тоже не знаю. Можешь не спрашивать, просто выслушай меня. Он погрозил ей пальцем. «Я еще могу тебя нашлепать за то, что ты со мной сделала. Не испытывай мое терпение. Я из-за тебя и так, словно в аду побывал». «Да и я тоже не в отпуск съездила», — резко ответила она. «Только поэтому я так долго сдерживался», — заорал он. «Перестань водить меня за нас!» «А я не вожу. Тогда что за ерунду ты рассказываешь?»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 Ерунда! Не начинай по новой! Если ты мне дашь такую возможность, я все объясню. Он сделал еще глоток, сжал руку в кулак и, наконец, расслабившись, откинулся на спинку дивана, давая понять, что готов сидеть спокойно и слушать. Кто-то, принимавший меня за Кэрол, пришел ко мне в больницу. Видеть его я не могла.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 Он бы не стал приходить и предупреждать ее, чтобы она держала язык за зубами, или стал бы? «Твой убийца, ты и решай». Она опять вскочила с места. «Ты мне не веришь?» «Я верю в то, что ты в это веришь. Но считай, что это плод моего воображения. Ты была напичкана лекарствами и не, не совсем была в себе. Ты сама так сказала». Ты плохо видел одним глазом, а другим не видела вообще. Ты думаешь, что это был кто-то из семьи Ратлиджи, но это мог быть и кто-то еще. К чему ты клонишь? К чему? Может, все это был кошмарный сон? Несколько дней назад я сама была склонна так думать. Она вынула из сумочки записку, найденную в наволочке, и протянула ему. Он прочитал. Когда его встревоженный взгляд встретился с его глазами, она сказала «Я нашла это в своей наволочке. Он действительно существует. Он все еще думает, что я Кэрол, его сообщница, и по-прежнему собирается осуществить задуманное». Записка заставила Айриша переменить мнение. Он в замешательстве откашлялся. «Это его первая попытка связаться с тобой с тех пор, как ты вышла из больницы?» Да!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 Эти якобы невинные фразы могли сказать Кэрол о многом. «Кто мог воспользоваться пишущей машинкой?» «Любой. Она стоит на столе в общей комнате. Именно ее использовали. Я проверила. Что он или она имели в виду, написав «что бы ты ни делала». Эйвери виновато посмотрела в сторону. «Точно не знаю. Эйвери». Она спрятала глаза.